Глава вторая. В конце концов, сколько можно? В московской квартире на Сивцевом варашке привычная картина. Вера сидит за расшифровкой записок из Тюрима. Василий Грязнов лежит на диван, Антон Таксис рассказывает по комнате, заложив руки за спину. В соседней комнате, как обычно, голдёж, который не прекращается ни на минуту. Кого здесь только не бывает. Николай Саблин, недавно выпущенный на поруки. Длинный человек по фамилии Армфельд. Некий молчаливый чудак без имени и фамилии по прозвищу Борода. Рабочие, студенты, бездельники. С порог дымят табаком, одни уходят, другие приходят. Дверь настежь для всех. И это называется революционер, подпольщики. Не зря квартиру называют толкучкой. Толкучка самая настоящая. Достоит да полиции только на секунду проявить любопытство, и тут же все будут накрыты. К счастью, в России и полиция также не расторопна, как все прочие учреждения. Такси сбрасывает на веру несколько нетерпеливых взглядов, потом всё-таки не выдерживает. Ну, что пишут? Что пишут? А то и пишут. ЦПЖПЦПЦМ ЗИФЗИ. Верочка морщится, таксис. Перестаньте валять дурака, неужели вам не надоело? Надоело, и даже очень. Сидишь целыми днями над всеми этими быр-мыр-тыр-пыр. Для чего? Мы платим очень много денег всяким проходимцам за то, что они доставляют нам эти послания. Что мы из посланий узнаём? Вот я расшифровала эту записку. Пусть нам носят конфеты в коробках с двойным дном, а наши ответы будут получать из рта или за шеей. Объясните мне, Антоша, для чего нам нужны эти ответы, за которые мы платим по рублю, а содержании получаем наломанный грош? Я понимаю, что это нужно для поддержания товарищей, но неужели этого не мог бы сделать кто-нибудь другой? Зачего я бросил университет и приехал из-за границ? Я хотел работать в народе, а пока я никакого народа вокруг себя не вижу, если не считать, конечно, Василия, который весь день лежит на диване. Василий лежит на животе, задрав кверху ноги в стоптанных грязных ботинках и уткнув глаза в книгу. Он делает вид, будто не слышит, что о нём говорят. "Василий", обращается Вера прямо к нему. "Вы ведь, кажется, сегодня собирались искать работу. Так ведь никуда не берут". Василий неохотно отрывается от книги и смотрит на Веру выжидающе. "Если будете лежать на диване, так вас никуда и не возьмут". Идите, идите, поищите что-нибудь. Книга больно интересная, вздыхает Грязнов. Он загибает страницу, с сожалением кладёт книгу на диван, идёт к вешалке, снимает драный армяк, напяливает на голову какой-то невероятный малахай и с надеждой смотрит на Веру, не остановит ли. Подити, подити безжалостно поощряет Вера. А возь что-нибудь и подыщите. А если нет, так хоть подышите свежим воздухом. тоже иногда полезно. Помявшись у порога Василь выходит. Вот, видали? Вслед ему кивает Вера. Нигде ничего нет, никуда не принимают. Ему поручено заводить связи на заводах и фабриках. Видите, как он их заводит? Сейчас дойдёт до угла, помёрзнет и вернётся обратно. Нигде ничего нет, никуда не берут. Антоша, найдите мне замену, а я уеду в деревню. И что вы там будете делать? Фельдшером устроюсь, буду лечить людей и вести пропаганду. Легко сказать, скептически качает головой Таксис. Во-первых, никаким фельдшером со своими швейцарскими документами вы не устроитесь, об этом нечего даже и говорить. Во-вторых, что касается хождения в народ, то вам к этому надо серьёзно подготовиться. Многие люди ходили, и я в том числе, и были разочарованы. Вы там в Швейцарии вообразили себе что русский народ сам по себе уже социалист, и как только вы придёте к нему, он тут же развесит уши и пойдёт за вами. А это, Верочка, далеко не так. Русский народ хочет только, чтобы не было хуже и чтобы его оставили в покое. А что до революции, то он даже не знает, что это такое и с чем её едят. Пойдёте в народ, будете служить фельдшерицей и будете пичкать крестьян своими мазями и порошками. Кому-то от ваших мазей и порошков может и полегчает. И это всё, что вы сможете сделать для народа. Прошу меня, не против того, чтобы вы это испытали на себе, хотя бы для того, чтобы убедиться, что это пустое. Но потерпите ещё немного. Найдём вам замену и отправляйте с Богом. Вот уже не первый раз слышу, веру такие разговоры от тех, кто ходил в народ. А чего ж такое разочарование? не от того ли, что некоторые народники внушают крестьянину непонятные ему идеи, вместо того, чтобы исходить в своей деятельности из его нужд, требований и стремлений, в том виде, в каком они выработаны им в ходе истории. Нет, надо испытать это самой. Самой попытаться найти ключ к тёмной крестьянской душе. После ухода таксиса она снова склоняется над столом, и шифрует ответы в тюрьме. Вечером приходит Вера Шатилова. Она некрасива, но есть в ней что-то притягательное. Всегда в движении, деятельная, она берётся за любую работу, никогда не хнычет, всегда всем довольна, общение с ней всегда успокаивает. Сняв пальто, она немедленно усаживается за работу. Верочка, ты меня сменишь? спрашивает Фигнер. Конечно, Верочка. А я пойду к своему телеграфисту. Бог в помощь, Верочка. Пропадём проподом этот телеграфист. Вечереет. Она стоит на углу Арбата и Староконюшенного переулка. Стелится по булыжнику позёмка, ветер пробирает сквозь лёгкой пальтишко. В сумочке несколько клочков бумаги, уже зашифрованные записки. По тротуару прямо к ней идёт городовой. Может быть, он идёт, чтобы арестовать её. Но не бежать, а она стоит. Холодно. Ей кажется, что городовой видит её насквозь и точно знает, зачем она здесь стоит. Городовой медленно приближается. Осталось 5 шагов. 3. Скользнув по ней равнодушным взглядом, городовой проходит мимо. Начинают мёрзнуть ноги. Она растирает колени руками. Но вот из угла выныривает долговязая фигура. Шинель с поднятым воротником, на голове лохматая шапка. Это телеграфист. У него связи с жандармами, через него можно передать записки. Телеграфист оглядывается по сторонам, так что сразу можно догадаться, что замыслил он что-то нехорошее. "Зайдёмте в трактир", бросает он на ходу, проходя мимо Веры. В трактире грязно, накурено, но хоть можно погреться. поручая, небрежно бросает телеграфист по-ловому и устремляет на Веру печальные свои глаза. Трудно, барышня, жить, очень трудно. Все больно опасаются. Оплатите вы мало. Музыкант у меня есть знакомый, связан с жандармами. Так он меньше 3 рубл не берёт. И то говорит: "Я за вечер", говорит, "3 руб. смычком заработаю". А ему ведь из этих 3 руб. надо жандарму отдать. Да ему не надо, хотя в рупь заработать. Семья всё ж таки, двое детишек малых. Леденцов хочет и риск большой. Ну вот вам за всё, за музыканта, за детишек и за риск, 5 рублей хватит? 5 рублей это ещё по-божски, бормочет телеграфист. Но за 5 рублей, может, и удастся чего сделать. Вера возвращается к себе на толкучку. Все эти телеграфисты, жандармы, тюремные надзиратели и музыканты обдирают её как липку. Но у этого неприятного обстоятельства есть и весьма приятная сторона, так что за взятки возможно многое: войти в контакт с заключёнными, облегчить их участь, а иногда и устроить побег. Исконный порок российского общества иногда становится благом, способствуя смягчению порядков, определённых законами. Воисилий Грязнов лежит по-прежнему на диване, читает что-то смешное и хохочет в голос. Ткачая Яковна нашла Вера Шатилова. Яков, хотя и не грамотный, и хотя только что из деревни, оказался мужичком сообразительным. Он сразу всё понял и насчёт тяжёлых условий труда, и насчёт равенства и неравенства. Слушал, головой кивал, соглашался. И согласился даже помочь организовать кружок Серьёзно, кому их рабочих? Только где собираться-то будем? Нешто у вас? Да нет, у нас не очень удобно. А у нас и подавно. В рабочих казармах нельзя. Там у хозяина глаза и уши всегда найдутся. А вот думка у меня одна есть, да сомневаюсь больно. А вы не сомневайтесь, вы говорите. Да вот домик я тут один присмотрел. Домик, хотя и захудалый, но всё ж есть ли его заиметь? Ну, допустим, на моё имя. Так можно было бы там сходки эти собирать, книжки читать всякие. Вера видела, что хитрит этот Яков. Да и как было не видеть, когда на лице у того написано, что плут. И всё же заглушила в себе эти сомнения. Вместе с Шатиловы обсудили предложение, собрали у разных людей немалую сумму и сунули Якову. Яков поселился в новом доме, семью из деревни вывез, Когда обееры явились к нему, он сидел на завалинке, козью ножку крутил. Гости с ним поздоровались, он посмотрел на них, как будто в первый раз видел. Не встал даже. Но ответил приветливо: "Здравствуйте, барышни". Веры переглянулись, но хамства ещё не отметили. Что ж с того, что он не встаёт перед ними? Светским манерам не обучен, да и устал на работе намаился. не то, что они физическим трудом себя не обременяющие. Ну, как вам в новом доме, спросила Вера Фигнер? А что? Дом как дом, с колопами. Он раскурил наконец свою козью ножку и выплюнул перед собой клуб сезого дыма. Ну что ж, сказала Вера. В воскресенье приводите ваших товарищей, поговорим. Книжки почитаем, добавила Шатилова. Какие такие книжки? Як всмотрел на них с любопытством. Интересные, почувствовал подвох Смешалы из Шатилова. Во двор вышла жена Якова Толстого баба с ребёнком. "Что сидишь-то?" закричала она визгливым голосом. "Дрова-то не колоты. Что ж я цельные брёвна в печку пихать буду?" "Погоди ты со своими дровами", отмахнулся Яков. "Тут вот барышни пришли, говорить хотят, книжки хотят читать". Какие шо книжки опять прокричала баба. Вот я и пытаю, какие? А они говорят интересные. А что ж в них может быть интересного? Ну, что? Он поднялся на ноги, бросил недокуренную самокрутку, раздавил сапогом с истервенением, как клопа. Вот так-то баршни. Мы ваш книжек отродясь не читали, и слав тебе, Господи, перекрестился. До сей поры живы. А вось ещё проживём немножко. Яков, сказал Вершатилов. Как вам не стыдно? Ведь у вас должна быть рабочая совесть. Ну и что? спросил Яков. Да как же что? волновалась Шатилов. Ведь этот дом куплен на наши деньги. Вот что, барышня, с угрозой сказал Яков. Ступайте вы отсюда, покуда я околлучного не позвал. Подлец! с ненавистью бросила Фигнер. Эх, башня. Не обичусь, усмехнулся Яков. Грамотные, учёные слова говорить, а жить не уметь. Баба с ребёнком, слушавшие весь разговор, вдруг выбежала к околитку и завизжала: "Ну чего пристали? Сказано вам, ступайте, жена ты, он с ребёнком. У, -у, У- шалавы!" завизжала она на всю улицу. Из соседних дворов высунулись любопытные. Вдалике показалась величественная фигура Колотышного. Идём, идём, шателлос схватил Фигнер за рукав. Ну их к чёрту. Они свернули в ближайший переулок и там уже кинулись бежать со всех ног, не от Колотышного, а от стыда друг перед другом. Глава 3. Лето 1876 года. Ярославль. Серый каменный дом, дверь с медной табличкой. Доктор медицины Никита Саввич Пирожков. Доктор Пирожков встретил Веру на пороге своей квартиры. Доктор был маленького роста, широкоплечий и бритаголовый. "Стал быть вас рекомендовала ширмер", сказал он, разглядывая верены бумаги. Это почти хорошо, даже почти прекрасно. А вы эту Шермер откуда знаете? Я училась вместе с ней в Цюрихе. Верба было несколько задач на таким приёмом. Вы учились вместе с ней в Цюрихе? Это почти меняет дело. Это почти замечательно. Это было бы замечательно без почти, если бы я имел хоть малейшие представления о том, кто такая эта самая Шермер. Как же так? Совсем растерялась Вера. Она говорила, она могла говорить что угодно. Варвара рявкнул он вдруг командирским голосом. В прихожей появилась молодая женщина, повидимо жена Перожкова. Варвара, грозно сказал Перожков, напридись и подумай. Известна ли тебе фамилия Шырмер? Известна, сказала Варвара. Шырмер это моя девичья фамилия. Это почти превосходно, радостно воскликнул доктор. Теперь многое становится почти ясным. Не ясно только одно: как ты сумела, будучи моей женой и живя почти без выезда в этом почти медвежьем углу, одновременно учиться в Цюрихе? Никита снисходительно сказал госпоже Перожковой: "Не надо дурить. Ты хорошо знаешь, что в Цюрихе училась моя племянница Настя". дочь моего брата Петра. Твоя племянница, почти моя племянница, пробормотал Пирожков, разглядывая другие верено документы. Значит, вы учились в Цюрихе, а затем в Берне и закончили почти четырёхгодичный курс. Да. В Москве вы кому-нибудь показывали эти документы? Не только в Москве, но и в Петербурге. И какова была реакция? хитросочирился пирожков. Мне везде отказывали. Вот обрадовался доктор. В Москве и Петербурге вы получили отказ, и поэтому приехали в Ярославле. Но я вам должен сказать почти по секрету, что Ярославль находится в том же самом государстве, и порядки у нас почти такие же. Может, немножко хуже. Поэтому эти ваши бумаги я вам советую вставить в рамку и повесить у себя дома, только так, чтобы никто не видел. Доктор вспыхнула Вера. Я приехала к вам за 300 верст. Почти за 300, поправил доктор. Вовсе не для того, чтобы вы надо мной издевались. Если вы не хотите мне помочь? Доктор посмотрел на Веру грустными глазами. Да-да, я понимаю, забормотал он. Я производил впечатление почти жестокого человека. который никому не хочет помочь. И это почти так и есть, но вам, пожалуй, всё-таки помогу. Вот этот ваш документ выглядит почти как настоящий. Доктор Глаголев свидетельствует или точнее сказать, лжесвидетельствует по знакомству или, может быть, даже за взятку, что вы под его руководством 2 года проходили в частном порядке фельдшерский курс. Теперь вам надо пройти практику. Для чего вы ко мне явились? Прекрасно. Правда, изверно вы вернулись только в декабре прошлого года и никаким образом не могли учиться 2 года у доктора Глаголева. Но если мы никому не будем показывать бумаги, то таким образом почти ни у кого не возникнет сомнения, что вы могли 2 года учиться у доктора Глаголева. Варвара, как ты считаешь? покосился он на жену. "Никита", строго сказала жена. "Перестань морочить барышню голову. Вы повернулся на квери, на его выходки не обращайте внимания. Он всегда строит из себя идиота. Почти всегда, почти идиота", поправил доктор. "Всегда влюбляет какое-то слово и начинает его вставлять к месту и не к месту. Ещё неделю назад он измучил всех словом якобы. Ну что ж, Кончив тем временем разглядывать бумаги, сказал доктор как бы самому себе: Мне почти всё понятно. Пойдёмте в гостиную, поговорим, подумаем, примем окончательное решение. И он первый раз улыбнулся. Почти окончательное. На другой день Вера получила разрешение проходить фельдшерскую практику при губернской земской больнице. Кроме того, доктор Перожков устроил её на квартиру с пансионом и нашёл гимназиста, который стал заниматься с ней порядком под забытой латынью. Я опять начала жизнь, похожая на жизнь в Цюрихе или в Берне. Днём практика в больнице, вечером латынь и зубрёжка медицинских премудростей по учебникам. Земская больница была плохо оборудована. Не хватало помещений, лекарств и бинтов. Но особенно и страдания доставлял практикантке главный врач, самолично делавший операции. Во время операции он суетился, нервничал и заставлял нервничать своих ассистентов. Каждый раз под рукой якобы ложился то или иной инструмент. Врач кипел, кричал на своих помощников, те в страхе разбегались в разные стороны, производя ещё большую суматоху. Сколько раз вспоминала здесь Вера бернского профессора Кохера, Сколько раз ей хотелось вмешаться и показать хирургу, как надо делать ту или иную операцию. Да разве можно? Разве можно показать, что ты знаешь больше, чем положено знать будущей фельдшерице? А у вас гости, сказала однажды хозяйка, когда Вера вечером вернулась от пирожковых. Говорит, что она ваша сестра, и я пустил её ком в комнату. Сестра? Вера удивилась, но виду не подала. Какая может быть сестра, Лида в тюрьме, Женя и Оля вместе с матерью за границей. Вера толкнула дверь и увидела маленькую худенькую девушку, которая стремительно поднялась ей навстречу. "Бетя?" Вера зажмурилась и снова открыла глаза. "Этого не может быть. Это не ты." "Это я", сказала Бетя Каминская и обняла её. Да откуда ты взялась? Какими судьбами? Ведь ты? Да, я шла по одному делу с людей, с Соней Бардиной и прочими. Ты бежала? Да, но не сразу. Бетьнах хмурилась. Меня признали психически ненормальной, и кроме того, отец дал гандарам 5.000 руб. Меня отправили домой под надзор родителей, и от них я убежал. В Москве мне дали твой адрес, и вот я здесь. Беть, милы, ласково сказала Вера. Очень хорошо, что ты приехал. Комната у меня большая, хозяйка, я думаю, возьмёт нас обоих на пансион. Спасибо, Верочка, но ничего этого не нужно, сказал Бетя. Я приехала к тебе, чтобы отсюда отправиться в народ. За прошедшие после Берна 2 года Бетя нисколько не изменилась. Всё тот же нежный румянец на щеках, та же затаённая и несбывная грусть в больших серых глазах. И с кем ты собираешься идти? осторожно спросила Вера. Одна. Но это невозможно. Одной тебе это будет не под силу. Спустя полчаса они сидели за столом, покрытым вышитой скатертью, перед уютно посапывающим самоваром. Ты говоришь, что одной идти в народ невозможно. Я с тобой совершенно согласна, но я бей те окунула кусок сахровчай. откусила немного. Я решилась на всё. Что значит на всё? Вижили, со мной многие не соглашаются, считают, что я безумная. Может быть, это так и есть. Я и в самом деле больна, и знаю это. Но я знаю и то, что настоящий революционер должен жертвовать собой. Он должен стремиться к гибели. Помнишь, в Цюрихе на женском ферене мы спорили, нормальный или ненормальный человек самоубиться? Так вот, я считаю, что просто самоубийство, вещь глупая, но самоубийство для дела, Бетенька милая, какое может быть самоубийство для дела? Бог с тобой. Надо жить для того, чтобы бороться, и бороться для того, чтобы жить. Нет, непреклонно сказала Бетя. Революционер должен стремиться к гибели для того, чтобы открыть глаза другим. Ты пойми сейчас, Любая революционная деятельность обречена на провал. Мы боремся за счастье народа, но народ нашей борьбы не понимает. Ему кажется, что если он и живёт недостаточно хорошо, то мы не улучшаем его жизнь, а ещё более ухудшаем. Только гибель, только самопожертвование революционера подают всем нравственный пример, показывают великомученика, который идёт умирать за народ. Поэтому каждый провал И замечательный пропагандистский ход. Стоит арестовать на заводе или на фабрике одного человека, как тысячи людей начнут интересоваться тем, за что, почему его арестовали. Вместе с интересом в них пробудится и мысль о том, что общество устроено несправедливо. Если таких людей арестовывают и сажают в тюрьму, а капиталисты и чиновники, обдирающие народ, процветают. Поэтому, если это и будет самоубийством, то самоубийством полезным народу. Вере вспомнилась психиатрическая клиника в Берне, потухшие глаза больных, точно такие, какие сейчас у Бетти. И уверенный голос профессора, называвший характерные признаки меланхолии: мрачное восприятие жизни, бредовые идеи и самообвинения, мысли о самоубийстве. Будучи почти доктором, Вера знала, что людей страдающих этой болезнью бесполезно уговаривать словами и обращением к логике они нуждаются в настоящем лечении с долговременным нахождением в лечебнице и регулярным употреблением сильнодействующих лекарств но всё же пыталась подействовать на подругу именно словами и логикой выкинь это всё из головы сказала Вера ты забываешь о том что революционеру и так ежечасно грозит опасность провала так зачем же к нему стремиться? Его надо тягивать как можно дольше, чтобы как можно больше успеть. Один провал является гораздо большей пропагандой, чем вся деятельность революционера до провала. Я давно так решила, и не надо со мной спорить, Верочка. Помоги мне завтра же купить крестьянскую одежду и сапоги, и я пойду по деревням. Ты никуда не пойдёшь, возразила Вера. Пойду, упрямо сказала Бетя. "Эх, это безумие", всплеснула руками Вера. "Ты такая слабенькая, одинокая, куда ты пойдёшь? Ведь ты не знаешь ни местности, ни расстояний между сёлами. Ты можешь заблудиться, попасть в какой-нибудь лес или опоздаешь в пути и останешься ночью одна вдали от всякого жилья. Что тогда будет с тобой? Ты посмотри на себя. Какая ты крестьянка? Кто тебе поверит, что ты крестьянка?" Какой-нибудь негодяй пристанет к тебе по дороге, ты не сможешь себя отстоять? Я ни за что не пущу тебя. Выбери что-нибудь более подходящее или подожди, я сдам экзамен, и тогда пойдём вместе. Когда экзамен? Через месяц. Вети покачала головой. Нет. Я столько не выдержу. Мне надо немедленно чем-то заняться. Вера посмотрела на неё и поняла, что спорить бесполезно. На другой день отправились на рынок. Юбку и блузку нашли без труда. Нашли пёстрый деревенский платок. Достать сапоги оказалось труднее. Для бетиной маленькой ножки трудно было подобрать что-нибудь подходящее. Наконец догадались примерить сапожки детские. Нашлись как раз впору. Теперь всё было в порядке. Можно было трогаться в путь. Последний день вдвоём был для Веры пыткой. Бетя слонялась из угла в угол, подолгу смотрела в окно или ложилась на кушетку вверх лицом и, подложив руки под голову, безотрывно смотрела в потолок остановившимся взглядом. Господи, думала Вера, хоть бы скорее наступил завтрашний день. Было стыдно собственных мыслей, но бети нагнетала в такую тоску, что и самой Вере жить уже не хотелось. Проснувшись, Она увидела Бетью перед зеркалом в своём крестьянском наряде, который сидел на ней так нелепо, что глядя на неё, хотелось плакать. Бетя перехватила Верен взгляд и всё поняла. "Ты знаешь, я пожалуй, выйду в своём платье, чтобы не обращать на себя внимание любопытных, а потом где-нибудь в лесу переоденусь". Вера проводила подругу до окраины города и долго смотрел ей вслед. Деть уходила, перекинув через плечо котомку, в которой, кроме крестьянской одежды, были кусок хлеба, кусок колбасы и несколько экземпляров прокламации "Чтой-то братцы. Чтой-то братцы как тяжко живётся нашему брату на русской земле". Так начиналось сочинение, которое распространяли фрицы по приезде в Россию. В ней крестьянским якобы языком описывалось тяжёлое положение народа и предлагалась программа действий. Пока нами управлять будут цари и бояре да чиновники, не будет у нас ни земли, ни воли, ни хлебушка. Мы потребуем, чтобы у всех у них, что теперь над нами распоряжаются, была отнята власть всякая. Мы из себя самих людей умных и честных повыберем И откаженной вольности пошлём на великий исход своего выборного. И пускай управляют они на том сходе крестьянском и выборном. Нашими делами распоряжаются, и будет тогда у нас воля, земля да хлебушко. Свой ты брат, мужик, не станет разорять крестьянина, не будет давать потачки помещикам. А кто пойдёт против нас, того мы посменим сейчас и пошлём нового. И поделят те мужики выборные всю землю матушку так, чтобы каждому досталось поровну, а не так, как теперь: помещику 1000, а крестьянину 4 десятины на душу. И сравняют они всех нас до чистота, так чтобы не было ни крестьян, ни помещиков, а все будут тогда люди русские, люди свободные. И у всех нас будут одни права, одни обязанности. Вот тогда-то, други родимые, заживём мы дружно, мирно и весело. И не будет у нас ни воров, ни убийц, ни грабителей. У всех будет своё. Воровать, убивать нелечо. Скоро братцы придёт это времечко. Со всех сторон поднимается сила крестьянская. Взволновалась Русь-матушка, зашумела, как море великое, а поднимется до да расправиться. Так не будет с ней тогда ни сладу, ни удержу. Только будемте дружно, как братья родные, стоять за наше дело великое. Вместе-то мы сила могучая, а пооразнь нас задавят враги наши лютые. После ухода Бетти настроение совершенно испортилось. Вечером Вера пошла к Перожкову. "Очень хорошо, что вы пришли", шумно приветствовал её Перожков. Это в некотором роде превосходно. Имею в некотором роде ценные сведения. Моя агентура доносит, что дело вашей сестры с товарищами будет служиться в особом присутствии правительствующего сената. Председателем будет сенатор Петтерс. Вам это интересно? Доктор сказал Евра. Вы об этом говорите, как будто сообщаете приятную новость. В некотором роде приятную, согласился доктор. По моим сведениям, процесс будет открытым. Правительство желает показать публике истинные лица революционеров и то, какую опасность они собой представляют. Но в открытом процессе доказать недоказуемое почти невозможно. И я, в некотором роде считая себя пророком, предрекаю: ваша сестра будет оправдана. Сделав это заявление, доктор сел к роялю и громко сыграл Марсельезу. Несмотря на оптимистические прогнозы Перожкова, тревожное настроение, вызванное прощанием с бетей, не уходило. К нему присоединилось уже хорошо знакомое в последнее время неприятное чувство оторванности от самого главного. Там, в Москве и Петербурге, происходят важные события, а она в ожидании диплома сидит здесь, в стороне от них, и Ярославль кажется ей столь же удалённым местом от центра событий, как Цюрих. От Перожковых она пошла на вокзал и в этот же вечер уехала в Москву. Через 2 дня, вернувшись из Москвы, Вера перед больницей зашла к себе и не поверила своим глазам. На подоконнике сидела бетя и уныло смотрела во двор. "Бетя, неужели ты?" "Я" Меланхолично ответила Бетя. Господи, я-то переживала, место себе не могла найти. Что случилось? Понимаешь, сказала Бетя. Я в первый же день сбилась с дороги и заблудилась. Ночь провела в поле, намёрзла, утром вышла к какой-то речке и пошла вдоль берега. Я не знала, куда иду, вверх или вниз по течению. А в самом деле, Верочка, как узнать, куда течёт река? Вера не удержалась и принялась хохотать. Да что ты смеёшься, обиделась, Бетя? Ну как же мне не смеяться, если смешно? Неужели ты сама не могла догадаться? Надо взять щепку и бросить в воду. Куда щепка поплывёт, в ту сторону и река течёт. А к тебе я взяла щепку? спросила Бетя. Не обязательно щепку возьми какую-нибудь палку, соломинку. Так просто? удивилась Бетя. А я не сообразил. Ещё пару дней она прожила в Ярославле. О том, что надо идти в народ, больше не говорила. Видимо, ночь, проведённая в поле, убедила её, что такая работа ей не по силам. После отъезды Бети Веру долго о ней ничего не слыхала. Примерно через год после суда над её подругами, процесс в 50 Бете Каминской, желая разделить участь товарищей, Отравилась спичками. Летом 1876 года в Ярославской врачебной управе Вера сдала экзамен на звание фельдшера. Экзаменаторы были удивлены обстоятельностью её знаний, и в один голос заявили, что она отвечала как студент. Получив нужные свидетельства, она поехала в Казань, чтобы оформить развод. Осенью после долгих хлопот Развод, куда в литворение обеих сторон состоялся, Вера Николаевна Филиппова стала снова Верой Николаевной Фигнер. Той же осенью в Петербурге она сдала ещё один экзамен на звание акушерки. К ноябрю 1876 года напишет она потом: "Все мои житейские расчёты были кончены. Над прошлым был бесповоротно поставлен крест". Из 24 лет Моя жизнь связана исключительно с судьбами русской революционной партии.